Тихий пост. Эпиграф. Не на китах покоится земля. От века на солдатах погребенных. Игорь Волгин. В условленный час пятый пост не вышел на радиосвязь. Штаб вызывал каждый день. Ответа не было. Прошла неделя, пост молчал. И вдруг с метеостанции, находящейся в ста километрах восточнее пятого, в Архангельс, Поступила радиограмма о том, что в тундре подобрали нашего матроса и немца. При допросе немец показал, что в Баренцевом море далеко от линии фронта действуют две немецкие подводные лодки. В радиограмме также сообщалось, что русский матрос — сигнальщик с пятого поста. Этот пост был одним из постов службы наблюдения и связи, раскинутых по побережью Баренцева моря. Бревенчатый домик с надстройкой в виде капитанского мостика с антеннами и прожектором напоминал выброшенный на берег корабль. С трех сторон к нему подступало море, с четвертой — безмолвная тундра на тысячи километров. На посту несли службу шестеро матросов. Война не докатывалась сюда. Фронт был очень и очень далек, и матросы раптали на свою спокойную службу. Они были молоды, нетерпеливы и тоже хотели воевать но командование держало их здесь, на перекрестке судоходных путей. Начинался заснеженный и морозный сорок 44 год. На всех фронтах наступали наши войска, и здесь на посту жадно ловили сообщения Совинформбюро. Однажды радист Пенов, белобрысый застенчивый паренек, часами сидевший у рации, крикнул восторженно. «Блокаду Ленинграда прорвали». Ура! — заорал всегда шумный Мишка Костыря. И первым кинулся к маленькой карте, висевшей на стене. Подошли остальные матросы. Заняли города и населенные пункты. Начал было повторять передачу пенов. И замолчал, одной рукой прижимая наушники к голове, другой стараясь отрегулировать слышимость рации. Да не тяни ты, кота, за хвост! Мишка Костыря подвижный, чернявый, коренастый крепыш, Нетерпеливо глядел на радиста и держал в руке крохотные бумажные флажки. Петя Пенов вспыхнул и захлопал белыми ресницами. Смирный паренек с телячими доверчивыми глазами, он почему-то всегда смущался, когда к нему обращались. Наконец он отрегулировал слышимость и стал перечислять освобожденные села и города. О костыре втыкать красные флажки на карту. «Ого, густо!» — полюбопытствовал в костыре на скоплении флажков вокруг Ленинграда, и ослепил матросов белозубой улыбкой. — Теперь дело за Одессой. Жмем кореша по всем фронтам. — Жмем до немы, — резонно заметил Виктор Курбатов, высокий, красивый юноша с тонким от природы смуглым лицом. Костырь досадливо поморщился, он не любил, когда ему напоминали, что он не на фронте. Пенов тем временем перечислял, Отличившиеся войска, отмеченные в приказе Верховного Главнокомандующего. «Сегодня салют грохнут в Москве», — заверил Костыря. «Старшой вернется, надо с него потребовать почарки в честь победы». В это самое время старшина первой статьи Чупахин шел на лыжах по ровной заснеженной тундре, освещенной луной, и глядел на широкую полосу ледового припая, что тянулось вдоль берега. За торосами чернело тяжелое море. Обманчивый свет луны не давал теней. Все одинаково было залито призрачной, неясной синевою. И ходить по тундре было опасно. Можно сорваться с крутого берега или налететь с ходу на сугроб. Чупахин не переставал удивляться. По часам был уже день, а кругом как ночью. И хотя Чупахин служил на севере не первую полярную ночь, он все равно не мог привыкнуть к тому, что в часы, когда по всем законам должно светить солнце, светят луна и звезды. Красивые эти лунные дни сверкают холодным синим светом, заснеженное поле вспыхивают зеленые звезды на черном бездонном небе. И великое древнее молчание Вселенной окружает тебя. Звук в этом безмолвии слышен далеко-далеко. Вот кто-то кашлянул у поста, от которого чупахи отошел, пожалуй, километр. Но слышно так четко и ясно, как будто человек стоит рядом. Чупахин хотел даже угадать, кто именно из ребят кашляет, но кашель не повторился. В море засветились огни корабля. В этих местах вдали от фронта они ходили со всеми отличительными огнями. И ходили круглый год, потому что здесь было теплое течение Гольфстрим, и море не замерзало. «Сейчас запросят позывные», — подумал Чупахин. И действительно, заговорил постовой семафор, с корабля ответно замигали. В этом и заключалось главное назначение поста — сниса. Засекать каждый проходящий мимо корабль, будь он военным, пассажирским или транспортным, и докладывать штаб. Служба, конечно, не лежачего но именно этой своей размеренной однотонностью она обрыдала Чубахину и его пятерым подчиненным». Лыжи скользили легко, и Чупахин, ощущая бодрость и силу в своем сухом и жилистом теле, торопился до ужина проверить ловушки и силки. Он уже вытащил застывшего песца из капкана, и писец был великолепен. Когда Чупахин поднял его и тряхнул, по голубовато-белой шкурке переливчато пошел голубой огонь, дымчато замерцали блестки. Скоро на пост прибудет проверяющий офицер. С ним будут и немцы. Местные жители, они привезут офицера на оленью пряжки. Чупахин сдаст шкурки в фонд обороны. Второй год служит он на этом тихом посту, и второй год сдает шкурки лисиц и песцов. И службу флотскую несет, и государству помогает. Конечно, он хотел бы помогать не так, он хотел бы защищать родину на фронте, но приказано служить здесь, и он служит так думал Чупахин, вытаскивая второго песца из ловушки и любуясь вспыхивающей голубыми искрами шкуркой. Он не заметил, как по сугробам бесшумно потекли короткие снежные ручейки. Первый признак надвигающейся метели. И только когда сбоку ударил ветер, когда воздух мгновенно наполнился снежной пылью, когда с моря, где с хрустом и выстрелами лопался ледовый припай, докатился глухой рокот, у Чупахина ёкнуло сердце. Он выхватил из капкана песца и кинулся к посту. Но было уже поздно. Орвала и гуляла по тундре пурга, ревела, забивая ветром и снегом рот, слепила глаза, гнала сплошную массу ледяной крошки. Ветер хлестал наотмашь по лицу, сбивал с ног. Нагнув голову, задыхаясь, пряча лицо в воротник полушубка, Чупахин медленно двигался в белой замете по направлению к посту. Лыжи то разъезжались по твердому насту, то сходу втыкались сугробы. Ветер вдруг переменил направление. Ударил спину, и старшину стремительно понесло по склону, подбрасывая на кочках. Чупахин балансировал, стараясь устоять на лыжах. «Не сорваться бы с берега», — обожгла мысль, — «костей не собрать». И тут же его закружило, он упал, вскочил и потерял направление. Где пост, где берег, где тундра? Ну, влип, захолодело под сердцем. Его опять сбило с ног и покатило по склону, перевернуло через голову, и он потерял лыжу. Схватив другую и опираясь на нее, пополз не зная куда. Вокруг гудело, снег тучами поднялся в воздух, и не было видно низги. Чупахин остановился. «Нет». В слепую нельзя двигаться. Можно сорваться с берега или, наоборот, уползти черти куда в тундру. Надо зарываться в снег и переждать. Чупахин, повернувшись спиной к ветру, стал лихорадочно копать лыжей нору в твердом сугробе. Жгучий снег забивался в рукава, заворотник полушубка, толкал то в спину, то в грудь. Старшина выгреб небольшую ямку и прилег. Его сразу же стало заносить. «Не найдут», — кольнула испуганная мысль. В том, что пойдут искать, старшина не сомневался. Уже занесенный снегом, уже плохо слыша рев метели над головой, будто отдаленный шум прибоя, он пробил лыжей дыру в сугробе и высунул ее, стаймя наружу. «Ориентир. Теперь пусть заносит. Лыжа будет видна над сугробом». Под защитой снеговой крыши стало тепло. За воротником таял снег, и от этого по спине ползли знобки и мурашки. Лицо мокро от талого снега, клонит ко сну. Не уснуть бы, уснешь, пропал. Чупахин продырявил отверстие над головой, высунулся, ударило снежной пылью, забило дыхание. Порыв свирепого ветра сорвал шапку, и она мгновенно исчезла в ревущей коловерте. Вот черт, этого еще не хватало. Волосы сразу забило снегом, и голова застыла. Вроде выстрел щелкнул, прислушался. «Нет, показалось. Да разве что услышишь в этой свистопляске. Дело швах. Главное, он не знает, где сейчас находится. Может быть, совсем близко от поста, а может, упорол в другую сторону. Попробуй, найди его. Да и ребята пойдут искать, сами могут заблудиться». «Черт побери! Здорово он оплошал. Размечтался о шкурках, дурак. А поросенки бы тебе еще помечтать. Недаром ребята смеются над ним». Он однажды высказал мысль, что неплохо бы завести на посту поросенка, можно отходами выкормить. Мясо свежее к столу было бы, свиновод. Прохлопал первые признаки надвигающейся бури, исчезновение звезд, затишие перед ударом ветра, рождение снежных ручейков. Не почувствовал и первых слабых порывов ветра, будто малый ребенок, робко дергать за рукав. А помнился, когда ударило по сопатке на отмыш пролюбовался на песца. «Теперь сиди, знаменитый охотник». Чупахин вдруг вспомнил, как замерз колхозный конюх. Шел с фермы в буран, заплутался, и уже перед домом выбился из сил и присел у сугроба, не видя, что рядом забор. Застыл, утром, когда стихло, нашли. От этого воспоминания у Чупахина тоскливо заныло сердце. А если буран на несколько дней? Вот влип. «Искать надо», — сказал Виктор Курбатов прислушиваясь, как злобно и мстительно ревет буря за стенкой. «Пошли покричим!» — предложил Костыря. Вышли и сразу задохнулись от ветра и снежной пыли. «Старшина!» — кричал Виктор, сложив рупором ладони. «Старшина!» Чупахин — «Чупахин!» — вторил Костыря. «Старшой! Васька!» Старшина — «Старшина!» Крики глохли в реве и свисте пурги. Ветром слова загоняло обратно в глотку. Жохов из автомата выпустил очередь вверх, но ветер тут же загасил выстрелы. Залепленные снегом матросы вернулись в пост. «Дело плохо», — сказал Иван Жохов, и обвел всех внимательным взглядом маленьких черных глаз. Кряжистый, с мощной шеей борца, по медвежьей сутулой, он был на редкость молчалив, а если и говорил, то нехотя, будто забытый долг отдавал. «Великий немой» — звали его матросы. Отличался он и невозмутимым спокойствием. Но сейчас тревога за старшину проступала на его широком, всегда добродушном лице. «Что же делать, ребята?» — тоненько спросил Петя Пенов, растерянно хлопая белыми ресницами. И чтобы услышать какой-то утешительный ответ, снял с одного уха наушник. Он неотрывно сидел у рации. На море тоже бушевало, «Того и гляди, раздастся сос». «Искать надо», — ответил Генка Лыткин, «прозванный за долговязую нескладную фигуру». «Фитилем». «Глядите, что творится», — кивнул костырь на окно. В стекло злобно бился Буран. «Искать» стоял на своем Курбатов, и лицо его побледнело от решимости. «С тобой никто не спорит», — сказал Жохов. «Дело в другом. Как искать?» «Давайте обмозгуем. Надо сообщить в штаб» предложил в конец расстроенный Пенов. Сдурел. Костырь выразительно повертел пальцем у своего виска. Панику поднимать. «Штаб тут не поможет», — сказал Курбатов. «Сами найдем». «Вот притихнет малость и найдем», — уверенно заявил Костыря. «Неделю будет реветь. Неделю будешь ждать?» — спросил Пенов. «Он замерзнет». «Не каркай раньше времени», — огрызнулся Костыря. «Он сибиряк, он знает, что делать. Ему эта буря расплюнуть. Это не то, что мне, Одесситу». «В сугроб надо залезать», — сказал Курбатов. «У меня дед так спасся. В степи буран его застал. Три дня в сугробе сидел, живой остался. Даже не обморозился». «Раз на раз не сходится», — подал голос Жохов. «Время же идет, — чуть не станал Пенов. — Чего вы?» «Давай еще постреляем и покричим», — сказал Жохов и пошел из помещения. Матросы еще кричали и стреляли. Ветер сбивал с ног, не давал шагу шагнуть. А главное, они не знали, куда идти, в какой стране сейчас Чупахин. Ловушки у него стояли везде, у которой из них застала его пурга. Когда вернулись дом, Жохов решительно сказал. — Все, больше ждать нельзя, слушай мою команду. Он внимательно оглядел всех. Со мной идут Курбатов и Костыря. — Как так? — удивился Генка Лыткин. — А я? — Со мной идут сильные, а ты слабый, — отрезал Жохов и свел широкие густые брови. — Какой я слабый? — возмутился Лыткин. — Тоже мне определил. — Ты что, хочешь пост оголить? — спросил Костыря, чувствуя свое превосходство над Лыткиным. — А если с нами что стрясется? — Тогда пост как? Лыткин нехотя отступил перед доводами Костыри и буркнул. — Возьмите конец, привяжите к дому и идите по нему. — Идея, — одобрил Костыри и хлопнул Генку по плечу. — Не голова, а сельсовет. Лыткин недовольно дернул плечом. Он совсем не разделял настроение Костыри. — Костыри, бери конец, — приказал Жохов. Вышли из дома, привязали тонкий пеньковый канат к стойке крыльца и, распутывая бухту и держась друг за друга, двинулись в белую темень. Ветер сбивал с ног. Ребята падали, поднимались, упорно двигались в ревущую белесую мглу. Кричали. У поста стрелял Генка Лыткин. Вдруг под ноги Курбатову, который шел вторым за Жоховым, подкатило сбоку что-то круглое и черное. Виктор испугался. Кто знает, что тут может носиться по тундре? И тотчас рассмотрел. «Шапка!» «Смотрите!» — крикнул он и захлебнулся ветром. «Шапка!» Он схватил ее и показал. Пошли на ветер, закричал Жухов, поворачивая спиной к ветру. Ее оттуда пригнало, он там. Конец кончился, крикнул, пересиливая пургу Костыря и подергал за канат. Стой тут, приказал Жухов. С места не сходи, а мы еще походим вблизи. Пошли, махнул он Курбатову. Пошли, кивнул Виктор и схватил Жухова за рукав полушубка. Костыря, оставшийся на месте, сразу сгинул в пурге. Держась друг за друга, Жохов и Курбатов шли в снежной коловерте, кричали, прислушивались, в ответ свирепо его ветра. Выбились из сил и уже хотели поворачивать назад, как вдруг Жохов налетел на что-то. Нагнулся, из сугроба торчал конец лыжи. «Лыжи!» — заорал он. «Здесь он!» — подергали за лыжу. С того конца из-под снега тоже дернули. «Здесь он живой!» — радостно закричал Курбатов, и стал яростно разгребать снег. Они быстро разрыли сугроб, из логова вылез Чупахин. Виктор облапил его и затряс. «Живой, Вася, живой! Как тебя угораздило? Еле нашли!» Жохов кричал. «Тут же совсем рядом, метров сто до поста!» Чупахин молчал. Жалкая улыбка кривила ему губы, и он отворачивался, боясь, что подчиненные увидят его слабость. «А где добыча?» — спросил Виктор. Чупахин безнадежно махнул рукой. Песцов он потерял, когда его несло по склону и крутило через голову. «Пошли, пошли!» — торопил Жохов. Двинулись побыстрее к посту. Прошли мимо костыри не заметили. И только когда налетели на канат, подергали ему. Собирая канат кольцами на руку, из белой мглы появился костыря. Увидел Чупахина, полез обниматься. «Давай, давай!» — торопил Жохов. «Пошли!» По канату вернулись в пост и снова жизнь на посту вошла в свою колею. Снова потянулись длинные скучные сутки, заполненные однообразными вахтами на смотровой площадке, дежурством по камбузу, изучением уставов, стрельбой по целям и строевой подготовкой. Чупахин был беспощаден и весь день до отказа забивал всяческой работой, как на большом и образцовом корабле. Наутро после того дня, когда он чуть не погиб, Чупахин, проверяя вахтенный журнал, не обнаружил в нем записи о том, что произошло накануне. — Почему не записано? — спросил он Костырю, который вел этот журнал. — А зачем, — удивился Костыря? Нашли же тебя? — В вахтенном журнале должно быть записано все. — Ну, тебе влетит от начальства, — предупредил Костыря. — Порядок есть порядок. Вахтенный журнал есть вахтенный журнал. Понятно? А пока за нарушение службы один наряд вне очереди. Выдрайш палубу. Костырь с искренним изумлением спросил, «Ты что, чокнулся?» «Два наряда вне очереди», — повысил голос Чупахин. «Один за журнал, другой за пререкание. Повторите». «Есть два наряда», — откозырял Костыря и уже другим тоном спросил. «Ну что ты за человек? Все время придираешься». «Дисциплина должна быть, так что давай драй палубу, понял?» «Понял. Чего тут не понять? Ходячий устав ты». «Без разговорчиков, а то еще накину, выполняй приказ». «Есть!» — буркнул Костыря. Когда Чупахин вышел из помещения, Костыря сказал Жохову, чистившему оружие. «Палуба, палуба, какая-то палуба! Смех сказать, пол обыкновенный, а он все как на корабле, спасли человека на свою шею». «Говори, да не заговаривайся!» — оборвал его Жохов. «Да я в шутку, чего ты окрысился!» «Всерьез или в шутку, а языком не трепли?» «Ладно, ладно, я же не всерьез», — сдался Костыря. «У меня всегда так. Я вот раз мужика из воды вытащил, а он на меня драться полез». «И правильно сделал», — Жохов хмуро поглядел на Костырю. «Да ты послушай сначала, а потом резолюцию наложишь». «Ну?» «Вот тебе и ну. Тонет, понимаешь, мужик пьяный, а я на спасательной станции работал, жмуриков из воды таскал». «Ну? Чего ты заладил? Ну да ну! Кобыла я тебе!» «Так вот, тонет мужик!» «Слышал! Слушай дальше! Такого не услышишь! Достал я его, как говорится, с риском для жизни! Выволок на лодку, к берегу пригребаю, а по берегу его жена бегает, волосы на себе рвет, в крики заходится. Ну, успокоили ее, живой, мол, откачали мужика. Оклемался он, встал, а жена ему и говорит, «Митя, родный мой!» Что они над тобой и сделали? Это мы-то. Они, говорят, тебя за волосы тащили. Мужик ко мне, я ближе всех стоял, прет медведем, спрашивает. Ты как меня достал? За волосы, говорю. А кто тебя просил за волосы меня тягать? А сам наступает на меня, как танк. Да, говорю, сачка не было, чтобы тебя, как сазана, вытаскивать. А он, недолго думая, как врежет мне в нос, от удивления я аж на корму сел. А у орет. «Не имеете права советского человека за волосы тягать. Это вам не ранешнее время. У меня и так этой растительности нехватка». И опять норовить под сапатки съездить. Ну, я вскочил. Да как, шарахну его по башке? Он с копыт долой. А баба его как завопит. Караул убивают. Двое суток из-за него в КПЗ сидел, пока в милиции разбирались, кто виноват. Вот и спасай после этого людей. Их спасешь, а они тебя потом... «Старшой еще вам всем по наряду сунет. Вот узнает, что два диска патронов высадили в белый свет, так сунет».